Глава 13 «Братец Уси» Хэлян был самым настоящим монстром. Когда он открывал рот, каждому присутствующему хотелось оглохнуть. Круглый год за вторым принцем следовал старый костлявый даосский монах, который постоянно возился со своими лекарственными отварами. К тому же у него был острый как шило подбородок, впалые щеки и синдром Сан-Баян, посмотрев на него Никто никогда бы не подумал, что он хороший человек. Хелянцы же, наоборот, был привлекательной наружности и обладал захватывающий людской дух властной аурой. Однако на самом деле именно этот в виду элегантный мужчина был еще более страшным противником, чем грубый и прямой, словно меч Хеленджао. Когда дзинцы резко схватил Уси за рукав, тот вздрогнул от испуга. В обычных обстоятельствах он никогда близко не подпускал к себе посторонних. Это было связано не только с отсутствием у него тяги к дружеским отношениям и соблюдению этикета, но еще и ручной ядовитой куфей, змеей, мирно обвивающей его запястье. Когда его так резко схватили за рукав без предупреждения, Уси дернулся и ощутил, как маленькая змея на его руке проснулась и высунула свою голову наружу, почувствовав волнение вслед за хозяином. Из широкого рукава высунулся длинный алый язык и несколько раз коснулся пальца дзиньцы. Само собой, в рукаве одежды Уси было противоядие от укуса этой змеи. Однако, глядя на хрупкое тело главы нянина, юный шаман – уже не был так уверен, что успеет вовремя достать лекарства, и даже если бы в итоге змея не укусила дзинцы, Уси уже давно понял, что жители центральных равнин, как все один, боятся подобных ядовитых существ и напугать главу поместья было бы нехорошо. Увы, пальцы дзинцы обладали поразительной чувствительностью, и прежде чем Уси успел что-то предпринять и засунуть голову змеи подальше в рукав, Тот уже почувствовал, что что-то лежит его пальцы. Он опустил взгляд и встретился глазами с маленькой зеленой змеей. Уси показалось в этот момент, что сердце остановилось. Вопреки его ожиданиям, Дзенцир взглянул на это смертельно ядовитое существо так, будто оно было обыкновенным браслетом. Он сделал вид, что ничего не случилось, все так же продолжая крепко держать рукав Уси. Цзиньци слегка потянул его в сторону, чтобы Уси не столкнулся лицом к лицу с Цхэляньци, а затем бросил многозначительный взгляд на младшего принца Хелянь-и. Змея же, как это было бы не странно, лишь несколько раз коснулась языком руки Цзиньци, прежде чем потерять свой интерес и послушно вернуться обратно на запястье Уси. Юный шаман смог облегченно вздохнуть. Несмотря на старшинство Хеляньцы над Хеляньи, И, второй носил титул наследного принца, поэтому старшие братья обязаны были кланяться ему при встрече. Но прямо сейчас отношения этих трех братьев оставляли желать лучшего, и их конфликты были известны всем во дворце. Хэлян Джао никогда не пошел бы поприветствовать Хэлянь И лично, поэтому, увидев его издалека, лишь высокомерно кивнул, как и всегда. Хэлен Ци также привычно сделал беглый жест приветствия со своей холодной улыбкой. Ваше высочество, наследный принц, Хэлень И смиренно опустил глаза и мягко улыбнулся, оставаясь предельно вежливым. Второй брат он сможет стать достойным правителем только если будет в силах вынести то, что другие бы не смогли. Цинци остановил Уси, дав понять, что ему «Стоит молча стоять в стороне», а после встал рядом с Хэлянь-И и поспешно поприветствовал всех в поклоне. Взгляд второго принца хэлянь на секунду задержался на нем, прежде чем он натянул на лицо мерзкую, фальшивую улыбку. «Баюань, я так давно не встречал тебя». Старший Лу был прав, с годами ты и впрямь стал выглядеть еще благороднее. Его поведение совершенно не соответствовало любезным речам, Из каждого его слова сочился яд. Этой простой фразой и обращением не по титулу он пытался унизить его. Второй принц говорил с Дзиньбаюанем как старший с младшим, и оспорить подобный расклад было бы себе дороже. Пэй был императором и старейшиной, поэтому он более чем вправе обращаться к Дзиньцы подобным образом. Без использования формального титула, Наследный принц Хэлянь-И был старше главы поместья и получил титул куда раньше – Дзинбаюаня. К тому же они были в хороших отношениях, поэтому он тоже мог обращаться к нему по имени. А что из себя представлял Хэлянь-Ци? Император даже не присвоил ему официального титула наследника, он лишь был его отпрыском и ничего более. Даже исходя исключительно из его происхождения, По статусу он явно не дотягивал до добродетельного главы поместья Нянь-Ин, которому Сын Неба лично даровал его нынешний титул. Тем не менее, Хеленци почему-то ошибочно превозносил себя выше Дзин баюаня Если бы перед вторым принцем сейчас стоял кто-то другой, он бы непременно вышел из себя и был бы шокирован столь явной враждебностью с его стороны. К счастью, навык Цзиньцы улыбаться и терпеть ничуть не уступал выдержке Хэлянь-И, поэтому он благодарно посмотрел на хэлянь еле успев скрыть презренную хмылку, заменив его дежурной мягкостью и фальшивой искренностью. Этот боюань не заслуживает вашей похвалы, второе высочество. хэлянь тут же потерял к нему всякий интерес. Едва заметно скользнув взглядом под зенцы, он переключил свое внимание на Уси. Глаза второго принца были экзотически красивыми, длинными и изящно изогнутыми так, что они казались невероятно романтичными и прекрасными. Уси, однако, мнение большинства не разделял. Когда взгляд Хэлянцы остановился на нем, юный шаман увидел в нем лишь злобу и жажду крови, которая могла бы соперничать только с кровожадностью самой голодной и ядовитой твари на земле. Стоило им встречаться взглядами, как все тело Уси пробирал холод. Второй принц же улыбнулся ему так же, как и двум юношам до этого. Ох, и как я сразу не заметил, разве это не юный шаман? Встретиться с вами здесь стало для меня действительно неожиданным сюрпризом. Наследный принц последнее время, кажется, пользуется довольно большим авторитетом. Второе высочество Уси безразлично ответил ему и положил руки на грудь в приветствии, не меняясь в лице. Хеленцы холодно рассмеялся и поправил рукава одежд своими длинными пальцами. Он указал рукой на даосского монаха, кожа которого была полностью высушена старостью, и сказал заговорческим голосом, намеренно растягивая слова. До меня доходило множество слухов, что юный шаман из Южного Санзана обладает различными исключительными способностями и владеет знаниями о южном шаманстве. Доосли да, множество раз пытался добиться уедиенции с вами от моего имени, но, похоже, у этого второго принца недостаточно хорошая репутация. Я несколько раз лично отправлял прошение в ваше поместье» но получал исключительные отказы. Возможно, вас волнует то, что последнее время мое влияние по Империи растет слишком быстро, и вам неудобно организовывать прием для столь высокопоставленного лица? Это был вызов. Своими словами, он не просто проверял юного шамана, а с огромным энтузиазмом напрашивался на неприятности, Уси долго отрешенно смотрел на него и неосознанно бросил беглый взгляд на дзинцы, прежде чем заговорить. «Шаманское искусство Южного Сяндзана и даосское ремесло центральных равнин – это абсолютно разные вещи. Я не думаю, что...» Дзинцы прервал его, похлопав по тыльной стороне ладони. Он подобрал рукава и сказал халянцы: «Как вы поняли, все это было лишь недоразумением. Возможно, вам...» Не до конца известны особенности поместья Уси. Наставник из академии Ханьлин, который приезжал туда для обучения, был напуган живущими там ядовитыми существами до такой степени, что ушел в отставку. И с тех пор ни один учитель не подходил к дверям поместья Южного Сяньцзана и по сей день. Боюсь, сейчас уважаемый шаман все еще считает, что подобные ситуации могут повториться, поэтому и не осмеливается принимать гостей. Когда он назвал юного шамана по имени, его слова переполнились мягкостью и дружелюбностью до предела. Кончик темной брови Хелень-И слегка изогнулся, когда он посмотрел на дзиньцы. «Кажется, ты все же очень близок с юным шаманом, Баюань. Почему же...» Тогда ты вел себя как посторонний и не познакомил нас. Мы же соседи, просиял Дзинци. Разумеется, мы обменивались парочкой писем. Младший принц Хелен И подозрительно сузил глаза, слегка кашлянул и положил руку на плечо Дзинци, мягко упрекая его. Баюань. Затем он кивнул Хелен Второй брат, прошу, если вы хотите пообщаться с юным шаманом, вы всегда можете сделать это позже. Если мы не займем свои места, боюсь, старший Лу не сможет начать банкет в честь своего дня рождения. Конечно-конечно, поспешно отозвался Лу Женьцин. Прошу, пожалуйста, господа, проходите на свои места. Хеленци со своей дружественной, отвратительной улыбкой на лице взглянул на руку наследного принца на плече Джинбайоани, повернулся и прошел на свое почетное место в компании Даоса Ли. Хелен и энергично тянул дзиньцы к его месту, будто следил за пакостным ребенком, который любит учинять необратимые катастрофы, стоит его сиделке на миг отвлечься. После того, как они заняли свои места, наследный принц шепотом спросил его. «О чем ты вообще думал, провоцируя его?» «Хочет дерево покоя, да ветер не прекращается». Я ли был тем, кто начал эти безумные провокации? Кроме того, в глазах общественности у меня на лбу написано сторонник наследного принца, поэтому Хеленцы щелк меня помехой не за день и не за два. Хелен и улыбнулся так, словно что-то вспомнил. Вот как? В детстве отец постоянно говорил тебе прилежно учиться, а Хэлен Ци хотел, чтобы ты стал его соучеником? Он усмехнулся, его губы загнулись в искренней улыбке. Но ты никогда не заботился о своей репутации, поэтому вцепился в ногу отца и ревел до тех пор, пока он не смирился с твоим отказом. Просто потому, что тебе не нравился Хеленци. Денци спокойно пьющий вино в это время внезапно поперхнулся. Он недоуменно посмотрел на наследного принца. Почему? Почему я этого не помню? хелянь и горестно усмехнулся. Но в его словах не было ни капли лжи. С самого раннего детства Хеляньи и старший сын императора Хеленджао едва пересекались, и это было нормально, учитывая их огромную разницу в возрасте. К моменту рождения законного наследника Хеленджао уже был по уши одержим желанием получить военную власть и сторонников, полностью увлекшись своими собственными планами и мерзкими интригами, поэтому у него не было желания тратить время на паршивого третьего сына, у которого молоко на губах не обсохло. Но что было странным, так это то, что на второго принца Хелян Ци он тогда не обращал никакого внимания. Старейшины всегда говорили, что детское мышление иногда может увидеть пробелы даже в суждениях взрослых. Хоть это было нелогично и неразумно, но они верили, что незапятнанному Предвзятостью детскому разуму легче отличать хороших людей от плохих. Хеленцы был рожден, чтобы стать врагом денцы. Конечно, он был очень красив и в детстве хорошо относился к маленькому Баюаню. Но его славная игра на публику в то время так и не сработала на этом умном ребенке. Когда Дзенци в раннем детстве видел Хеленци, он внутренне рыдал от ужаса, разрывающего его легкие, будоражащего сознание и сковывающего все его тело. На показ все праздно пили вино, нахваливая друг друга на все лады, когда как за кулисами этого представления мрачная, густая и ухудшающая тьма дворцовых интриг надвигалась из-под тяжка без единого предупреждения. Все осталось тем же, ничего не изменилось. После трех выпитых дзинцы чаш вина Хелен и перехватил его руку, поднимающую следующую чашу, и сунул ему тарелку с едой. Тебе хватит, не перебарщивай с алкоголем. Я даже не видел, чтобы ты чем-нибудь закусывал. Если не будешь держать себя в руках и знать меру, наутро будешь мучиться с головной болью. Цинци хорошо знал, что переживания наследного принца были преувеличены, ведь его выдержка к алкоголю позволила бы ему выпить тысячу чаш и не опьянеть. Всего пару чаш были пустяком, он просто помог своему разуму меньше задумываться о ненужных вещах и мыслям блуждать в другом направлении. Но увидев скрытую за строгостью заботу Хелен и он покорно отставил чашу и медленно принялся за еду. Уси молча наблюдал со стороны. Он замечал, что взгляд наследного принца, которым он смотрел на голову поместья Няннин, не был похож на тот доброжелательный и услужливый, которым он одаривал других людей из дворца. Его близость с ним и обычный неформальный диалог, а также еле уловимая нежность в голосе и легкая улыбка, когда он передавал блюдо дзинцы, не унуждались в объяснениях, ведь они все детство провели вместе и, должно быть, еще давным-давно отбросили формальности и были друг другу, как родные братья. Все это заставляло его чувствовать себя лишним рядом с ними. Уси понятия не имел, что не он один обратил на это внимание. Неподалеку от них взгляд холяньцы непрерывно скользил по всем троим, когда он заметил, что Хэлянь-И подает тарелку с едой дзинцы, уголки его губ приподнялись, и он переглянулся с Даосом Ли, сидящим подле него. Мыслями Дзинци витал далеко отсюда, именно из-за того, что хорошо знал характер второго принца хэлянь Все стремления второго принца были ему как на ладони. Второе Величество всегда плело интриги до последнего, и хотя его натура была скрыта за недовольно плотной маской доброжелательности, но на самом деле у него не было ни капли терпимости к людям. Сам по себе он был слишком злобным и мстительным, и постоянно вел себя подозрительно и завидовал чужим талантам. Когда своим отказом юный шаман уничтожил последние толики и так скудные благосклонности хеленцы не осталось никаких сомнений в том, что они будут конфликтовать в будущем. Но на самом деле именно Дзинци втянул во все это юного шамана, который просто жил в своем поместье, не желая выделяться и впутываться в чужие интриги, которые были ему абсолютно непонятны и неинтересны. Вот почему дзенцы чувствовал себя обязанным хоть чем-то ему помочь. По завершении банкета солнце уже почти полностью ушло за горизонт, а оставаться в чужом поместье на ночь считалось невежливым. Поэтому Хелянь И по собственной инициативе решил сразу отправиться обратно во дворец, а Уси и дзинцы вернулись в свое поместье на лошадях тем же путем, что и приехали. У... Уси не любил много разговаривать, поэтому оба его телохранителя а Синлай и Нюхар мало что знали о происшествии на банкете. Все, что им было известно, так это то, что их господин хорошо ел, вкусно пил, прежде чем вернуться домой в целости и сохранности. Так что им было не о чем волноваться, и они не стали задавать лишних вопросов. Дзиньци быстро понял, что если они и собираются разговаривать в дороге, то исключительно по его инициативе потому что юный шаман просто-напросто не знал, о чем можно говорить. Настроения вести глупые светские беседы у главы поместья не было, поэтому остаток пути они провели в гробовом молчании. По прибытию Дзинци лично проводил уси к главным воротам поместья Южан. Уже собираясь вернуться в нянин вместе со своими слугами, которые ожидали его у главных ворот, князь перехватил лошадь за поводье, И услышал голос Уси у себя за спиной. Я понимаю, как ты думаешь. Дзинци остановился и обернулся. О чем ты, юный шаман? И тоже так думаю. Если есть человек, который в будущем станет императором Дацина, то я искренне надеюсь, что этим человеком станет нынешний наследный принц. Хеленджао, мне враг. Я оскорбил его на той церемонии, поэтому, будучи на троне, Он обязательно причинит вред моему народу, а амбиции хеленцы слишком велики, он всегда будет одержим шаманским искусством моей родины. Если кто-то из этих двоих станет императором нынешней мирной жизни южного Сяньцзана, тот час придет конец. Дзинцы был застегнут врасплох. Еще со времен приема юного шамана в главном зале он думал, что этот ребенок довольно глуп и до него все очень медленно доходит, но на самом деле, вот он, как есть, Уси прекрасно понимал ситуацию и последствия, просто не был в состоянии цельно выразить свои мысли на чужом языке. «Если императором станет нынешний наследный принц», – ответил Цзин – «то дальнейшие мирные отношения между Дацином и Сянзаном перестанут быть под угрозой». Истинно праведный правитель не будет смотреть на свой народ свысока, прохлаждаясь на троне, отдавая несметное количество человеческих жизней под угоду собственному эгоизму или растрачивать ресурсы направо или налево. Я рад, что ты понимаешь это. — Сможешь ли ты пообещать мне безопасность моих земель от его имени? — спросил Уси. Юный шаман обычно был бестолковым в дворцовом этикете. И постоянно пренебрегал мирскими хлопотами. Лишь одно искренне волновало его сердце, его народ, за далеким горизонтом. Дзинцы улыбнулся своим мыслям. Он и Хэлэнь-И могли бы стать хорошими друзьями. Этот глава поместья знает многое о планах наследного принца, чего не знает никто другой. Не сомневайся в этом обещании, юный шаман. Уси медленно кивнул, раз так то не смею дальше беспокоить тебя. Дзинцы попрощался, собираясь уйти. Но только он развернул лошадь, как его вновь остановил голос Уси, глава поместья. За столь долгое время он никогда раньше не набирался смелости обратиться к нему. Поэтому пораженный Дзинци тут же обернулся. Уси опустил глаза, будто решался на что-то очень противоречивое. Он долго бормотал себе под нос что-то невнятное, прежде чем неловко спросить, «Не мог бы, не мог бы ты произнести мое имя еще раз?». Когда юного шамана назвали по имени, это заставило его вспомнить далекий юг, где наставник всегда обращался к нему только так. Великий шаман говорил, что имя человека, данное ему при рождении, это очень важная вещь, которая будет сопровождать его всю жизнь. Он наставлял его, что имена имели особую силу, и если имя другого человека будет вечно жить в чьем-то сердце, этот человек обязательно узнает об этом и будет счастлив. Но проведя несколько лет в Дацине, Уси чувствовал, что вот-вот забудет, кто он есть и каково его собственное имя. Несмотря на то, что на банкете Дзинцы специально обратился к нему по имени, на показ – для халянцы, Уси тогда почувствовал, будто ему дали пощечину. После долгого, обоюдного молчания он поднял взгляд на дзинцы, который просто смотрел на него нечитаемым взглядом. Немного разочаровавшись и тут же пожалев об этой самонадеянной просьбе, он поспешно кивнул ему в качестве прощания и резко развернулся, чтобы вернуться в дом, но услышал, как дзинцы сказал, Брать Суси, когда у тебя выдастся свободное время, почаще навещай мою поместье». У юного шамана будто выбили землю из-под ног. Он повернулся так резко, что у него закружилась голова, но увидел лишь мимолетную улыбку подростка, уводящего лошадь. Уси пораженно застыл, ощутив необъяснимое чувство захлестнувшего его с головой. Он смотрел вслед удаляющемуся человеку, И медленно просунул левую руку в рукав правой, поглаживая холодное тельце маленькой змейки, которая приветливо терлась о его теплую ладонь. Змея, которую он сам заботливо вырастил, не могла быть ему врагом.